Снова разговоры в яме. «А Энца обеими руками владела одинаково», — сказал Донно, откидываясь на стылую землю стенки ямы. «Сразу две сабли. Целый вихрь!» Темнота сгустилась быстро. Донно зажег негасимую свечу артефакт в плетеной металлической полусфере. Островок света захватил его в теплый круг а остальное перестало существовать. Джек зачем-то мне рассказал про призрака. То есть подсознание подсунуло такие слова. «Значит, надо было, чтобы я сюда пришел». Или это ловушка. И нет никакого Джека. Нет подсказок, а только чья-то воля. Кто подставил меня? Или я сам просто уже ни на что не годный старый дурак? Ухватил дурацкую фразу и потащился. Сидеть молча было сложно, и Донно тихо говорил сам с собой. На коленях лежала старая верная фальката, и, поглаживая светлый клинок пальцами, Донно размышлял вслух, порой бессвязно, перескакивая с мысли на мысль. Тьма внимательно слушала. В какой-то момент она согласно отозвалась. «Очень холодно». Рефлексы оказались быстрее разума. Донна мгновенно раскинул сканирующую сеть, одновременно сгребая в левом кулаке плетение. Боль тонким молотком вбилась в виски, и он непроизвольно охнул. На правой ладони сквозь бинты проступила кровь. «Опять забыл!» «Нет больше сетей и быстрых плетений!» Проморгавшись от боли, Донно осторожно встал и, Перехватив фалькату левой рукой. Теперь зажженная свеча представлялась преградой. Ее свет ослеплял, не давая рассмотреть то, что было вокруг. Человеческое зрение да ошметки старых чувств вот и все, что осталось ему сейчас. Ледяное дыхание тронуло щеку, и тонкий голос печально сказал: Мне холодно, спокойствие. Глубокое, как море, как небо, спустилось на Донну. Это призрак. Безопасный, навязчивый призрак, который все время жалуется. О котором рассказывал во сне Джек. Донна положил Фалькату в сумку и наклонился к свече. Движением пальцев он загасил желтый огонек и спросил. «Кто ты?» Когда молчание затянулось, он стал собирать вещи в сумку, посчитав, что дело окончено. Надо было, конечно, прихватить какой-нибудь записывающий артефакт, чтобы потом показать чистильщикам, но и так сойдет. Очень, очень холодно, неуверенно прошептал голос и вздохнул. Под усиливающиеся от души раздирающие вздохи и жалобы, Донна поднялся по лестнице. Не бойся сказал он в темноту ямы. Скоро придет тепло. Молчание наполнило яму до краев, и Донно, вздохнув, неловко перехватил сумку и лестницу одной рукой и пошел к машине. Телефон пришлось перезагружать. После пустыря значок сети только мигал, постоянно теряя сигнал. Сразу же посыпались сообщения о пропущенных звонках, но Донно первым делом набрал напарника, Уже не напарника. Как же надоело постоянно сбиваться. — Роберт, срочно нужно проверить кое-что. Я тебе на почту пришлю. — Иди к бесам, — сонно ответил тот и положил трубку. Донна перезвонил. — Дай договорить, — сердито сказал он. — И спи себе. — Иди к бесам, — раздраженно повторил Роберт. — Ты что, забыл, что упек меня в больничку? «У нас подъем, мать его, в шесть утра будет. Будь человеком, дай поспать!» Донно сплюнул. Он и в самом деле забыл. Скомкано извинился, потом на всякий случай спросил, как тот себя чувствует. Роберт зевнул в трубку и сказал, что дома болеть лучше. «Роберт, я ездил на тот пустырь и спускался в яму». Потом перепроверял отчеты и даже звонил старику. Ни Энса, ни Джек не рассказывали о призраке, что обитал на дне ямы. И? И ничего. Откуда я мог узнать о нем? Какого беса, Роберт, откуда? Например, Энса рассказывала. А ты забыл. Я ничего не забыл. Этот придурок Джек не снится мне. Он на самом деле... Слушай, заботливо сказал Роберт. Хочешь, я поговорю с местными? У меня большая палата. Приезжай с вещами. Я тебе выбью тут местечко. Ты бы сам голову-то проверил, а?» Донна только устало фыркнул. «Ладно, спи. Тебе завтра что-нибудь привезти?» «Копченые рыбки?» — встрепенулся тот. «Или нет, лучше сыра, острова и...» Донна повесил трубку и посмотрел пропущенный. От Морген сразу пять. Один от совы, хотя от него еще сообщение. Тот предупредил, что на утро опоздает, надо заехать к Лейте. Морген не отвечала, и Донно, решив, что снова что-то с зеркалом, заложил крюк и проехал мимо ее дома. Окна Морген были темны. Скорее всего, спит уже. Можно попробовать утром перехватить и подвести до работы. Или не надо. «К чему это теперь?» — спросил себя Донну. Договоренность исчерпала себя. Он больше ничего не должен, как и Морген ему. Вряд ли ей вообще хочется на его рожу смотреть, особенно после того, что было и что он ей рассказал. Жалость не то, что он хотел бы получить. «Стоп! Вот от Морген ничего он не хотел бы получать!» Пора просто оставить ее в покое, убедиться, что с ней все в порядке, и оставить. Успокоившись на этом решении, Донна вернулся домой, лег на диван, поленившийся идти до кровати, и мгновенно уснул.